посвящается моей маме. В недалеком прошлом лучшие велосипедистки одного из обычных русских сел, хорошо знающие, что бывает, если в лесу сидеть тихо-тихо с любовью и благодарностью. Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Павелом. Павелом. Ведь мы вас не пугает шабаш, но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем. Владимир Высоцкий. Глава 1. Велосипедная шина взорвалась, когда Олег спускался, отпустив тормоза. с крутого высушенного жарой до гладкости бетонки склона между двух рощиц – березовой и ольховой. Она не лопнула, а именно взорвалась. Велосипед подбросила. Следующее, что мальчишка помнил, было голубое-голубое очень чистое небо. Он лежал на траве в обочине, чудом избежав встречи с березовым стволом, и в это небо таращился. Велосипед, задрав скособоченное переднее колесо, мирно лежал рядом. Колесо все еще крутилось. не спеша вставать, Алекс спокойно подумал, что вот так и разбивается на смерть, ничего не успев понять, окажись у по бокам не дравка, ограждение ли твёрдо дорожка и о дью сливает и мазги в тазик. Потом у него заболел левый локоть, потом немного позже язык. И когда он увидел разлетевшуюся лохмотье камеру и лопнувшие лямки прикреплённого на багажнике рюкзака. Гад швейцарская, с чувством сказал он и пнул в велик. Рама карбон. Помощи ждать было не откуда. Он от станции отмахал километров 10. Впереди тропинка петляла через луг и пряталась в синеющем залогом лесу. Километр 3. Ни единой души на этом пространстве Могочей родины не было. Объять тоже было некого, разве что велосипед. Поценив все эти обстоятельства, Олег занялся транспортом. Ему хватило полминуты, чтобы понять, восстановлению камера не подлежит. Это значило, что нужно разбортировать велик, менять Накачивать камеру, снова ставить колесо. На жаре, приближающейся к плюс 30 уже в 9 утра. Это наказание, уныло подумал Олег. Надо было не выпендриваться, а ехать той же дорогой, что и нормальные люди. Получилось бы дольше, но быстрее, если так можно сказать. Он еще раз огляделся, стащил майку с эмблемой клуба Барселоны и занялся ремонтом. За свои 13 лет Олег ни разу не был в деревне, был в Анталии, на Мальте. В Германии на Лазурном берегу. Четыре года подряд. С тех пор, как у отца и у мамы наладились дела с работой. Почти одновременно. Отец, хороший инженер, перешел на работу в частную фирму, а мама, учитель английского, прошла какие-то курсы и устроилась в совместное англо-русское экспортное предприятие. Появились деньги, которых раньше не хватало. И в ремонт квартире провели. Вместо «Жигулей-восьмерки» в новый гараж встали бок о бок две одиннадцатых модели. Мама и отца. Времени. Времени. Вот чего не стало. Его нехватка и была причиной того, что Олег возил сейчас с велосипедом на пустынном деревенском проселке вдали от цивилизации. Он уже смутно помнил, что раньше было как-то по-другому. Вечерами он и родители оказывались вместе. Было так весело. Ему было всего семь, когда родители с институтскими друзьями взяли его в поход. Долго собирались и собрались наконец. Подробности Олег не помнил. Осталось только твердое ощущение, что было здорово, а еще воспоминания о том, как много смеялись отец и мама. Когда отец натыкался в шкафу на туристские принадлежности, он все время морщился, словно болел зуб. И вот уже пятый год перед каждым летом обещал, что созвоню со своими и махнем, надоели эти курорты. А потом Олег ехал с мамой в Анталию или в Германию без отца. Остальное время он и маму почти не видел. Они зарабатывали деньги. В этом году, в мае, отец радостно и уверенно сказал, «Ну все, братцы, идем летом». Олег обрадовался, и мама обрадовалась. Он так уверенно это сказал, что Олег поверил, поверил, а в конце мая отец смущенно пожимал плечами, «Съездите пока куда-нибудь, а в июле посмотрим». Так получилось. Олег упрямо сказал, «Ты обещал». Мама накричала на него «Обещай». Отец смешался, она накричала на отца тоже. В последние годы она вообще стала раздражительной. У нее часто болела голова, и она зло, не похожа на себя, ругала начальство предприятия, которое обязывало на работе говорить только по-английски. Работа, что там англичан, невероятно высокомерных, относившихся к русским сотрудникам, как к людям второго сорта. Но даже больше высокомерия ее раздражали улыбки. «Наденут ее с утра!» – презрительно говорила она об этих улыбках. И ходят весь день... Ты как хочешь сам объяснить, что у нас в России постоянно открытый рог признак или дебилизма, или насморка? Успокойся, мама сказала: "Его не побоишь в Воронеже, а в июле поедем с тобой в Израиль". Отец, наигранно бодро сюда добавил: "А в августе всё-таки". Олег его даже не заслушал, посмотрел в окно, за которым вовсю зеленел май, и стеклянным голосом ответил: "Обрезание себе не сделать, не поеду ни в какой Израиль". Потом ушёл в свою комнату и заперся. Считается, что мальчишкам плакать нельзя, но он немного поплакал, уж очень было обидно. Лето в городе, ничего хуже себе представить нельзя, особенно если оно выдастся жарким, да еще в одиночестве. Единственный настоящий друг Олега, Юрка, уехал в апреле с родителями в Австралию. Он всегда уехал, правда сам не очень хотел, но что в таких случаях решают 13-летние мальчишки. Мама пришла к нему в комнату, вечером стучалась. Олег не хотел, а первый сел в кресло, приготовив наушники с виду как, ну, в знак того, что немедленно прервёт любой контакт, если его вздумают уговаривать. Но мама не уговаривала. Она села рядом, долго молчала, а потом спокойно спросила: "Ты правда не хочешь ехать за границу?" "Да", буркнул Олег. "С походом ничего не получится", так же спокойно сказала мама. "Знаю, не дурак", ответил Олег. "Будешь всё лето сидеть в Воронеже?" Поинтересовалась мама. Буду, упрямо заявил Олег. Глупо, заметила мама, но не так, что вроде Олега назвала дураком, а задумчиво, словно отвечая каким-то своим мыслям. Олег на неё покосился. Сейчас она была немного похожа на прежнюю его маму, весёлую, находчивую, на которой держалась семья. Олег даже выключил Судью в наушниках. Маршал как раз заявлял, что только чёрный ворон знает ответ, а мы нет. Олега, кстати, часто удивляла, до чего интересно бывает совпадают песни и происходящие в жизни. Если не глядя вот так, включить кассету, мы ну почти колдовство. Ладно. Спокойно, как будто что-то решив, объявила мама, поднялась и вышла из комнаты Олега. Следующий день был пятница. В коротке у мамы она вернулась с работы, переоделась и немедленно уехала. Отец отмалчивался. И выходные Олег провел в недоумении к середине воскресенья перешедшим в беспокойство. она вернулась вечером. Правда, она так ничего и не объяснила Олегу по этому причине её неожиданного отъезда понять не стали. Но вечером, ложась спать, Олег невольно подслушал, как разговаривают за стенкой мама и отец довольно громко. "Ты бы видел, что там". Сердито в то же время растерянно говорила мама. "Всё заброшено, развалено, людей тех почти не осталось, школа закрыта". "Такое сейчас не редкость", отвечал отец. А мама, вздохнув, продолжала. «Почему-то я уверен, быть живой, тетя Вера и Валешка, такого не случилось бы, знаешь, Дим, так неприятно было это увидеть, как обидно. Я же помню, там все совсем не таким». И Олег понял. Мама ездила к себе на родину, в Морфинку, где родилась и прожила до 12 лет, где ее мама, бабушка Олега, работала учителем и где до сих пор жили какие-то родственники. Потом Семенова переехали в Воронеж, Где мама в школе познакомилась с отцом, это было давно, в 60-х годах. Потом у них родился сын, Олег. Но не тот Олег, который он, а другой. Старшего брата младший Олег никогда не видел живым. Ему было 13, столько же, сколько сейчас самому Олегу, когда он на велосипеде ехал по мосту через Воронежское море, и сумасшедшая легковушка сбросила его в воду. Олег появился уже после этого, хотя врачи им говорили, что маме не стоит рожать во второй раз, что там в организме Иногда мама с горечью говорила, что они всё не слава богу, потому что уехали с родины. А отец молчал, сын, ну, и что бы ты стал сейчас там делать? Мы с тобой же не молодые в огороде возиться. Олег это удивлял, он знал, что его родители старше родителей большинства одноклассников, но не молодыми они не выглядели. Мама красивая, стройная, отец сильный, подтянутый. А Валёшка и тут и Вера это лучшая подружка мамы и её мать директор Морфинской школы. Они тоже погибли и очень похоже, от чего, может быть, маме и все казалось зловещим. Через год с небольшим, после отъезда Семеновых, тетя Вера с дочкой ехали в райцентр на мотоцикле, чуть ли не единственном на все село. Тетя Вера привезла здоровенный немецкий сундап с войны, где воевала в спецназе ГРУ, главного разведывательного управления. И Студебекер, возвращавшийся из района порожняком, сбросил мотоцикл под откос ударом своего передка на полной скорости. Водитель был в стельку пьяный, даже, кажется, не понимал, что сделал. Мама рассказывала об этом, она раньше вообще любила рассказывать про своё детство, а Олег любил эти рассказы слушать, удивляясь тому, какой странной и не похожей на нынешнюю была тогда жизнь. Но рассказ об этой аварии всегда заставлял его внутренне сжиматься. Мама рассказывала, что тётя Вера часто брала с собой котятца её, особенно если ехала в райцентр, когда это было событием, как сейчас поездка за границу. Если бы Семёнов жили в селе, Если бы мама опять поехала со своей подружкой, у него, у Олега, сейчас не было бы мамы. Так он думал сначала, а потом до него дошло, что это ерунда, не мама, а его Олега не было бы. Эта мысль оказалась настолько жуткой, что Олег и сейчас вспомнил, как тогда несколько лет назад отчаянно мотал головой, словно вытряхивая страшную мысль из мозга, а потом принялся громко напевать. Это он вспомнил, слушая голоса за стеной. Потом мама сказала ещё «И получается, что там он будет совершенно один?» Отец спокойно возразил. «Тут он тоже будет один. Юрка-то его уехал. Я, если честно, себя виноватым чувствую, обещал парню. Ну пусть хоть так, если у него на загранице аллергия». «Не, но вот ведь свиненок!» – негодующе объявила мама. «Израиль ему уже не то совсем заелся». Отец вздохнул. «И я бы на его месте тоже послал бы все эти пляжи, пальмы к чертовым... Короче, далеко. Над ДД да, да, это они, наверно, как будут тебя одними пирожными кормить. А наша средняя полоса это картошка с мясом. Насмешливо сказала мама. Молчал бы уж. Наша. Только вдруг поход из города и выбирался. Ах, природа, ах, погода. А что такое, воды надо скакать для бани, ты знаешь? Или печь растапить? Ну тогда ему это узнать, предложил отец. Они ещё говорили, но тише. А Олег лёжа в кровати смотрел на звёздное небо за окном. И пытался понять, что такое придумала его родительница. Пытался, пока не уснул. Утром, вопреки его ожиданиям, мама ничего не сказала. И Олег отправился в школу, недоумевающий и немного растерянный. Был последний понедельник и вообще последний учебный день в году. Вернулся в мальчишка рано и до самого вечера не мог ни за что приняться толком. Не смотрелась, не читалась, не игралась на компьютере и не слушалась музыку. Когда появилась мама... Она приехала раньше отца, и Олег принимал у неё в прихожей сумочку, а она неожиданно спросила: Неужели ты всё лето собираешься просидеть в Воронеже? Я этого не хочу, осторожно начал Олег и добавил: Но не в какую за границу не хочу, ещё больше. В Израиле очень интересно. Нейтральным тоном заметила мама, снимая туфли. Там террористы, буркнул Олег. И вообще не хочу. «Тогда тебе придется отправить ссылку», — совершенно серьезно сказала мама, — «в добровольную. Поедешь на морфинский кордон к деду Антипу». «Куда? Кому?» — растерялся Олег. Мама со вздохом пояснила, что кордон — это такое место в лесу, где живет лесник. Лесник и есть дедел Антип, который на самом деле Олегу не дед, а скользко-то там юродный брадед родился то ли в 1900-м, то ли в 1901-м году». Тут Олег возмутился эгоистично. «Это по правде ссылка, мне его что, с ложечки кормить там?» «Этого тебе делать не придется, обещаю», – странным голосом сообщила мама. «Выбирай, или в Воронеж на все лето, или в Израиле в июле со мной, или на кордон на срок не меньше месяца». Олег уловил, что мама хочет, чтобы он поехал на кордон, да ему и самому этого хотелось, если честно. Место в лесу звучало заманчиво, пожалуй... могло оказаться немногим хуже похода. Не, конечно, хотелось бы втроём, но если нельзя, лучше будет одному, чем торчать летом в пустой квартире и видеть непохожих на себя родителей. Протил картину только этот дедантип, которого Олег не видел и видеть не стремился. По собственному опыту он хорошо знал, что люди старше 60, ну, считая всех подростков наркоманами, бандитами и социально опасными личностями. Может, он не такой уж занудный, 2 июня на вокзале мама отобрала у Олега недавно подаренный мобильник и напустовал ласковым словами: "Раньше, чем через месяц можешь сигналов не подавать. Приедешь, попроси у ним... деда дать радиограмму на почтамт Ферсанова".